Глава восьмая. Эй вы, орлы! Кто-то машет рукой с проезжающей повозки. Как будто Калужский, помощник Потылу, сидит на повозке и машет рукой. Давайте, давайте сюда! Подходим. Так и есть, Калужский. От него пахнет водкой, гимнастерка расстегнута, гладкое лицо с подбритыми бровями. Красные л о с н и ц а Заласти в мой экипаж, подвезу домой. Трамвая все равно не дождётесь. Он протягивает нам руку, чтобы помочь в л е з т ь Водки хотите? Могу угостить. Мы отказываемся. Не хочется что-то. Напрасно. Водка хорошая. И закусить есть чем. Дополнительный п а е к не успели раздать. Масло, печенье, консервы рыбные. Он весело подмигивает и хлопает дружески по плечу. А хлопцев своих на те повозки сажает. Со мной весь склад вещего едет, пять п о д в о д А вы куда путь держите, спрашиваю я. На и в н я к Кто такие вопросы теперь задает? Едем и все, а тебе куда надо? Я серьезно спрашиваю, а я серьезно отвечаю. До Сталинграда как-нибудь доберемся. До Сталинграда, а тебя что не устраивает? В Ташкент хочешь или в Алма-Ату? И он бурно хохочет, сияя золотыми коронками. Смех у него заразительный и сочный, и весь он какой-то добротный, не ущипнешь. Наших не встречал? спрашивает Игорь. Нет, бойцов только, и то мало. Говорят, что майора и комиссара убило. Максимов будто в окружении попал. Жаль парня, с головой был, инженер все-таки. А где твои кубики? Перебивает Игорь, указывая глазами на его воротник. Отвалились. Знаешь, как их теперь делают? Калужский прищуривает глаз. Наденешь, а через три дня уже нет. р а з а ц И пояс у тебя как будто со звездой был. Был хороший спортупей, пришлось отдать. Фотограф дивизионный выкличил. н Вы знаете его, хромой с палочкой. Неловко отказывать как-то, уж больно к о н ю ч и л м о ж е т все-таки по сто грамм налить? Мы отказываемся. Жаль, хорошая московская. И он отхлебывает из фляжки, закусывает маслом. Просто так без хлеба. Мировая закуска. Никогда не опьянешь. е Обволакивает стенки желудка. Мне ваш врач говорил. Тоже головастый. Два факультета кончил в Харькове. Я даже диплом видел. А он где не знаешь? Не знаю. Вероятно вырвался. Не дурак. Куда не надо не лезет. Калужский опять подмигивает. И он долго еще говорит, отхлебывая время от времени из фляжки и облизывая короткие жирные от масла пальцы. Иногда он прерывает свой рассказ и переругивается с соседними подводами, застрявшими и мешающими проехать машинами, съездовыми, потерявшими кнут или п р о з е в а в ш и м и колодец. Все это мимоходом, хотя и не без увлечения и определенного даже мастерства. А вообще... На вещи он смотрит так. Дело, по-видимому, приближается к концу. Весь фронт отступает. Он это точно знает. Он говорил с одним майором, который слышал это от одного полковника. К сентябрю немцы хотят все кончить. Это очень грустно, но это почти факт. Если под Москвой нам удалось сдержать немцев. То сейчас они подготовились, дай бог, как. У них авиация, авиация сейчас это все. Надо трезво смотреть в глаза с о б ы т и я Главное через Дон прорваться. Вешинская, говорят, уже занята. Вчера один лейтенант оттуда вернулся. Остается только Цемлянская. Говорят, зверский бомбит. В крайнем случае повозки можно бросить и переправиться где-нибудь выше или ниже. Между прочим, но это под большим секретом, он в ы м е н и л вчера в селе три гражданских костюма, рубахи, брюки и какие-то ботинки. Два из них он может уступить нам, мне и Игорю. Чем черт не шутит? Все может случиться. А себя надо сохранить. Мы еще можем пригодиться Родине. Кроме того, у него есть еще один план. Но ему так и не удается рассказать нам свой план. Сидящий рядом со мной и молча ковыряющий ножом подошву своего сапога Игорь поднимает вдруг голову. Похудевшее, небритое лицо его стало каким-то бурым под слоем загара и пыли. Пилотка сползла на затылок. Знаешь? Чего сейчас мне больше всего хочется, Калужский? Вареников со сметаной что ли? Смеется Калужский. Нет, не вареников, а в морду тебе дать. Вот так вот размахнуться и дать по твоей самодовольной роже. Понял теперь? Калужский несколько секунд не знает, как реагировать, рассердиться или в шутку все превратить. Но сразу же берет себя в руки и с обычным своим хохотком хлопает Игоря по колену. Нервы все, нервы. Бомбёшки боком вылезают. Иди ты, знаешь куда со своими бомбёшками и нервами. Игорь с треском закрывает складной нож и кладет его в карман. Командир тоже называется. Я вот место себе найти не могу от всего этого. А ты мы еще можем пригодиться Родине. Да на к о й л я т такое дерьмо, как ты, нужно Родине. е з д о в о г о хоть постыдился бы такие вещи говорить. Ездовой делает вид, что не слышит. Калужский соскакивает с повозки и бежит ругаться с шофёром. На его счастье здоровенный д о д ж п р е г р а д и л ему дорогу. м ы с и г о р е м перебираемся. на другую подводу.